Глава двадцать третья. Подъем, спящая красавица. Мне на ушко прошептал приятный мужской голос, отчего просыпаться хотелось еще меньше. Селеста, пора в лекарское крыло. Тебя и так заметили, я полагаю. От последних слов сон сняло, словно и не было. Я вдруг вспомнила, что сплю совершенно не в своей комнате и даже не в лекарском крыле. Натянув одеяло до шеи, приподнялась, разглядывая полностью собранного мужчину и внезапно осознала... Я же засыпала на диване. Скептически приподняла бровь, глядя на хитрющую улыбку инквизитора. «Вставай!» — вместо ответа повторил он. «Тут твоя академическая форма, ванная за дверью. У тебя полчаса». И мужчина ушел, оставив меня смотреть ему вслед и совершенно не находить объяснений происходящему. «С ума сойти! Селеста! Ты ночевала в спальне мужчины, в его кровати! Твоя репутации конец!» Противное внутренние я фыркала хлеще матушки, а я красная как рак подскочила с кровати и направилась в ванную, где намеренно включила себе ледяную воду. Мне хотелось смыть себя стыд, поэтому я стервенила, терла себя мочалкой и поливала то горячей, то холодной водой. В конце концов, когда я стал чувствовать себя очень хорошо, насухо вытерлась, облачилась в форму и почувствовала себя практически здоровым человеком. Слабость никуда не девалась, но таких травм ждать восстановления в мгновение ока — так себе занятие. Выйдя из ванны, резко затормозила, потому что, облокотившись на косяк двери, на меня взирал инквизитор, да и взгляд его был далек от приятного. — Что случилось? — осторожно поинтересовалась я. — Нам придется поговорить рано или поздно, ты же понимаешь. — Не сейчас. — Это я уже понял. Мужчина покачал головой. — Как ты себя чувствуешь? «Терпимо, спасибо. Когда я могу вернуться к учебе?» «Когда целитель отпустит. Идем». Я покорно кивнула и прошествовала за мужчиной, который галантно открыл мне дверь. Идя по пустым коридорам, я то и дело поглядывала на широкую спину, размышляя о том, что ведь он станет моим мужем. От картинок, возникшей в голове, лицо палило жаром, а я тряхнула головой, скидывая на вождение. Целитель, на удивление, не ругался не психовал, а лишь просканировал меня и выписал, наказав строго-настрого не пользоваться магией в ближайшие пару-тройку дней. Сон Торот внимательно слушал наставления старичка, а я считала ворон в окне. Меня его рекомендации не волновали, он же не знает природы моей магии, а поэтому не понимает, что восстановление магов происходит чуть быстрее среднестатистических магов но доказывать ему это я не собиралась, а потому просто делала вид, что все знаю и понимаю. «Могла бы хотя бы ради приличия послушать, что тебе говорят», бурчал инквизитор, пока мы так же чинно шли к общежитию. «Мне это не нужно», – пожалуй плечами. «Я восстанавливаюсь быстрее, и уже к вечеру буду, если не в полной силе, то уже близко к этому. Единственное, с чем могут быть проблемы, так это с концентрацией. Тут физически я должна восстановиться». А Ради уважения к почтенному возрасту и магу, которая спас твой зад, могла бы послушать. Продолжал расходиться сон Торрент. Ты же слушал? Я снова пожала плечами, краем глаза увидев удивленный взгляд инквизитора. Спасибо, что проводил. Дальше я сама. Мужчина придержал меня за локоть и не дал слинять. Взяв мою ладонь в руку, он поднес ее к губам, опаляя чувствительную кожу запястья теплым дыханием. До встречи, Селеста. И просто ушел оставив меня снова в замешательстве. Откинув мысли и чувства, решила сосредоточиться на учебе, а поэтому побежала в комнату, где Сандра уже почти собралась на занятия. «О, тебя выписали?» Она искренне мне улыбнулась, а я ощутила укол совести, что неоткровенно с ней до конца. «Да, целитель сказал, что я могу возвращаться к учебе». Улыбнулась я в ответ и принялась сверяться с расписанием и доставать учебники. Разговор с Сандрой я решила перенести на вечер, когда будет время, если что, поговорить. Первым занятием была история королевства, по материалам которой я прилично отстала. Решив, что нельзя скатываться по учебе, записала в столбик список литературы, которую мне необходимо взять в библиотеке. И так было почти на каждом уроке. После моего месячного отсутствия я катастрофически плавала в темах, что мне категорически не нравилось. Внезапно в голове возник образ Адама, который незаслуженно сейчас сидит под замком. Следом возникло еще одно иррациональное желание, которое пыталась гнать от себя весь день, но в конце концов так и не смогла забыть. Сандра, надо выбраться из Академии, ошарашила я соседку, которая даже выронила лейку с водой прямо на мою постель. Ты с ума сошла? уточнила она, подходя ко мне и касаясь ладони моего лба. Жара вроде нет, я серьезно. Зачем Селеста? Я должна поговорить с Адамом. Ну, все. Это был последний гвоздь спокойствия Сандры. Дальше девушка сначала ахала, потом охала, отчитывала меня за безответственность и безрассудность, потом ругала за излишнюю глупость, а по итогу... И что ты задумала? Нам надо пролезть через стену. Там охранные плетения, для которых у меня есть амулет. Он приоткроет завесу ненадолго, чтобы я смогла проскочить. От тебя прошу лишь проводить до стены. Я быстро протараторила свой план, а девушка нахмурилась. Я иду с тобой. Это опасно, Сандра. Я не хочу, чтобы ты пострадала. «А ты пострадаешь. Как мне потом жить? Меня же совесть замучает, если я останусь в стороне». Соседка топнула ножкой. «Я иду с тобой. Как мы вернемся обратно?» «Так же магии в амулете должно хватить на пару раз», — обреченно сказала я, понимая, что девушку от похода не отговорить. «Выдвигаемся после отбоя. А сейчас иди и учи», — рыкнула мне Сандра, плюхаясь на кровать и погружаясь в мир знаний. «Стоит ли говорить, что учить не получалось?» Мысли то и дело скатывались в обдумывание нашего похода. А что, если нас поймают? Ладно я, а вот Сандру могут исключить. Я уже много раз пожалела, что вообще рассказала ей об этом походе, но пути назад не было. Стоило часам пробить одиннадцать, как мы выскользнули из спальни и бегом побежали на выход. Как ни странно, нам никто не встретился ни при выходе из общежития, ни в пустынных коридорах, ни около стены, на которой мы карабкались, как тараканы. Переключившись на магическое зрение, я увидела нити защитных плетений, которые не то чтобы пропустить внутрь, они и выпустить никого не должны были. Глубоко вздохнув, достал амулет, отданный мне отцом на самый крайний случай. Активировав его, протянула ближе к куполу, который при соприкосновении с полем амулета медленно, но верно расползался в стороны. Появившейся щели нам хватало за глаза, и мы юркнули сквозь купол, а следом я убрала амулет. На наших глазах защита схлопнулась обратно и засветилась, будто ничего не произошло. «Получилось?» Сандра не на шутку нервничала, но держалась близко, чтобы не потеряться. «Да, все, тихо, идем!» Я кивнула ей в сторону края. М «Да, с той стороны стена была обвита плющом, который был довольно прочным, чтобы мы по нему забрались, а вот с этой стороны стена была голой». Лишь небольшие выступы камней из общей кладки давали тонкую надежду, что слезть все же возможно. «Эй, иди сюда!» Сандра прошла вдоль стены и остановилась на месте, указывая мне на что-то внизу. «Надо прыгать!» Внизу стояла телега с мешками, а вот их содержимое оставалось загадкой. «А если там кирпичи?» Скептически поинтересовалась я у девушки. «Там органические отходы. Их вывозят на корм скоту, так что есть шанс приземлиться мягко». Идея рухнуть в объедке меня совершенно не радовала, другого варианта мы так и не нашли, хоть и пытались. Переглянувшись, мы сыграли в детскую игру на выбывание, где проиграла я, а, соответственно, честь прыгать первой выпала мне. Взяв небольшой разбег, я прыгнула в неизвестность, искренне надеясь хотя бы не промахнуться. Но нет, все прошло отлично, и я со смачным звуком влетела прямо в кучу мешков, которые ужасно воняли. Еле сдерживая рвотные позывы, я выбралась снаружи и зажгла трижды сигнальный шарик. Мы условились, что таким образом я дам понять, что вылезло, а то есть шанс приземлиться на голову. Минут пятнадцать ушло на очищение и еще пятнадцать на попытку избавиться от въедливого запаха. Но, увы, аромат был стойкий, так что, плюнув, мы решили двигаться так. Пробежав пару кварталов, наняли извозчика и сказали ему улицу, на которой нам нужно. Дом называть не стали в целях конспирации. Карета быстро домчала нас в нужное место, мы расплатились и вывалились наружу. Как и следовало ожидать, дом Де находился в богатейшем районе, где даже цветы у людей цвели круглый год, как по заказу. Такое удовольствие стоило дорого, и могли позволить себе его немногие. Скорее всего, только те, кто жил на этой улице, и могли. Сверившись с адресом, мы быстро нашли белоснежный особняк с густо цветущей зеленью. Свет почти везде был погашен, кроме одного окна, сквозь занавески которого различалась фигура нужного нам парня. Он то прыгал, то приседал, то отжимался, а я невольно засмотрелась на спортивную форму. — Ты пялишься! — шепнула мне подруга, тихо хихикнув. — Нет! — зашипела я ей в ответ. — Как вызывать его будем? — Понятия не имею, — Сандра задумалась. — Тут и не пошумишь. Может, огонек ему в окно запустить? Эта магия является отчасти боевой, так что, скорее всего, защитные плетения дома не пропустят. Мы крепко задумались уже обе. Нам было необходимо вытащить его хотя бы из окна. Пока я рассматривала окрестности в поисках вдохновения, Сандра внезапно наклонилась и подняла маленькую шишку. Повертела ее в руках и со всей дури бросила ее в окно. Я ошалело проводила взглядом снаряд, а потом также ошалела уставилась на нее. Не магия же. — пожала плечами девушка. Но, увы, Сандра была так себе стрелком, а поэтому следующий снаряд запустила уже я. И, о счастье, он достиг цели. Парень резко подскочил и заозирался, а когда подошел к окну, мы ему махали уже как сумасшедшие, пытаясь привлечь внимание. Адам неверяще уставился на нас, даже глаза протер, а потом оглянулся назад, открыл окно и выпрыгнул прямо со второго этажа. Подойдя к забору, он протянул. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Улыбка озарила его лицо, а Сандра судорожно вздохнула сзади меня. — Какими судьбами? — Как ты? — обеспокоенно уточнила я. — Я сказала им, что это не мог быть ты, Адам. Я не видела нападавшего, к сожалению. — Спасибо, конечно, но пока не найдут хоть кого-то, мне свобода не видать, — скривился парень. — Чем я могу тебе помочь? — Да чем ты мне поможешь? Адам почесал затылок и махнул рукой. Хотя, принеси мне то, о чем мы договаривались. Это мне очень поможет. Вы же теперь помолвлены. Я уверен, он отдаст тебе». Лезть в комнату инквизитора мне по-прежнему не улыбалась. Только вслух я спросила другое. «А зачем ты пытался заявить на меня права?» Парень ухмыльнулся. «Ты хорошая партия мне. Да и внешне симпатична. Не глупая, сильная. Мечта, не девушка. Почему бы и нет?» Коротко кивнул. «А что тут скажешь?» Парень дал мне честный ответ, хоть и немного смутил. «Хорошо, я принесу. Через два дня придешь с другой стороны особняка в полночь. Я буду там ждать». Договорились. На том и решили. Парень на прощание послал нам воздушный поцелуй и вскарабкался в свое окно двумя прыжками. «А мы так научимся когда-нибудь?» — мечтательно глядя ему вслед произнесла Сандра. «Обязательно!» — хихикнула я и повернулась спиной, намереваясь пойти обратно и тут же врезалась в твердую грудь. Меня охватил запах знакомого одеколона, а я мысленно сжалась, уже понимая, кто передо мной. «И что тут происходит?»